Глава 10. О, какие люди! После жаркой улицы войти в прохладное помещение было радостью. Едва переступив порог, грегори с облегчением повел плечами и с удовольствием проморгался. Чёртово южное солнце! Какой дурак решил, что пекло юга – самое место для выздоровления того, кто чуть не сгорел заживо? Впрочем, вопрос риторический. Имя того, кто подписал тот идиотский указ о его переводе, было известно каждому магу в Рианере. Снова передернув плечами, на сей раз отбрасывая от себя всё лишнее, Грег скорчил гримасу, отвечая на приветствие коллеги. «Вообще-то я тут работаю». Из-за открытой створки, расположенного на полу невысокого шкафа, высунулось веснущетое лицо, обрамлённое облаком огня на рыжих волос. Но только затем чтобы насмешливо вздёрнуть и без того от природы вздёрнутый нос ещё выше, и хитро прищурить глаз. «А вот некоторые так не считают», — хмыкнул Найлз и снова спрятался за створкой, увлечённо застучав какими-то склянками. Грегори устало вздохнул и, сняв с вешалки рабочий халат, отодвинул ногой какого-то чёрта брошенное посреди помещения пустое ведро, направился к боковому столику за перчатками. «Что, Корлин заходил?» — уточнил понимающе «О, да!» — с чувством раздалось из недр шкафа. Склянки застучали громче. Грег прищурился, прикидывая, что можно там так долго делать, и пришёл к неутешительным выводам. Естественно, изображать бурную деятельность и отлынивать от работы. «У нас труп?» – задал следующий вопрос, впрочем, уже не сомневаясь в том, что угадал и на этот раз. «Прим, он такой. Здесь редко случается что-либо, выходящее за рамки привычного. Начальник просыпается не в духе и начинает с самого утра шерстить все подразделения на предмет лентяев и опоздавших. И только слив жёлч на окружающих убирается во свояси, в свой рабочий кабинет с мягким кожаным креслом и бутылкой чего-нибудь ядрёного в нижнем ящике стола. Найлз, второй работник морга, неплохо пишет отчёты и лебезит перед тем самым начальником «кто-то ведь должен, не грег же». А вот если начинает прятаться, делая вид, что чем-то безумно занят, значит, жди беды, вернее, свежего трупа. А может, и не свежего, как повезёт. Но это тоже в рамках привычного. «Разгар купального сезона. Хоть бери сети и вытаскивай их отдыхающих». «Как ты узнал?» Вновь высунувшееся из-за створки лицо уставилось на него круглыми от удивления глазами. Грег дёрнул плечом. «Угадал». Натянул вторую перчатку и направился к ширме. «Да вылезай ты уже!» Бросил, не оборачиваясь. «Сейчас всё сделаю». За спиной зазвенело, а несчастная створка протяжно скрипнула. «Не разбей нам последнюю тару!» Его голос заглушил звон бьющегося стекла, И оханье, опять не совладавшего со своей координацией движений, коллеги. «Что ты сказал?» Грегори закатил глаза к облезлому потолку с продолговатыми лампами. «Ничего, когда подметёшь, сделай заказ на новую посуду». «Ага», — с готовностью донеслось в ответ. «Это я мигом». «Ничего удивительного, что угодно, лишь бы не соприкасаться с мертвецами напрямую. В этом весь найлс Грег резко отодвинул в сторону шуршащую штору. Сталкиваясь, зазвенели металлические кольца-держатели, а перед глазами предстало лежащее на столе тело, полностью укрытое белой простынёй. Её Грегори тоже безжалостно сдёрнул. Женщина, молодая, красивая, только неестественно синяя. Одежда, простая нижняя сорочка, всё ещё влажная. В длинных, кажущихся совершенно чёрными от воды и искусственного освещения волосах запутались водоросли. «Давно привезли?» — спросил Грег, перекрикивая звон собираемых в совок осколков. «Около часа. Я собирался начать, когда закончу с реактивами, а тут ты». Привычная ложь, чтобы не признаваться в своём страхе приближаться к умершим. Грег вздохнул и не стал спорить. В конце концов, в последние три месяца, после того, как его напарником поставили Найлза, стало гораздо веселее. Прошлый коллега был стар, глух на оба уха и больше всего на свете любил наставлять молодёжь на путь истинный. Желательно на завтрак, обед и ужин. У Грегори зубы сводило, едва премудрый старикан раскрывал рот, чтобы поучить его жизни в очередной раз. Так что да, пусть уж лучше трусишка Найлз, а с трупами он и сам справится. Скомков и убрав простыню в сторону, Грег снова вернулся к обитому металлом столу. Глубоко вздохнул и положил одну ладонь на лоб, усопший вторую на грудь. После пожара он лишился дара целителя, однако магическое зрение всё ещё сохранилось через касание. Как это работало, чёрт его знает. Во всяком случае, сам Грегори понятия не имел. Но с удовольствием пользовался крупицами магии, которые у него ещё остались. Женщина, молодая, здоровая. Все внутренние органы в порядке. Никаких болезней, поражённых тканей и прочего. Девственница. Грег хмыкнул на мгновение, потеряв концентрацию, и перевёл взгляд на лицо умершей. Прикинул, лет 25, не младше. Снова хмыкнул и вернулся к осмотру. Впрочем, дальнейшее исследование не дало ничего нового. Всё в полном порядке, не считая воды в лёгких. да красавица, кто же лезет купаться, не умея плавать?» «Местная, сыскари ничего не говорили», — уточнил Греку напарника. Звон сметаемого стекла на мгновение стих. «Мне? Издеваешься?» — скептически хмыкнул Найлз и вновь принялся за уборку. «И то верно. Работники морга для местных сотрудников королевского сыска всего лишь вспомогательный персонал» а Найлс и вовсе что-то вроде предмета обстановки. «Ладно, их проблемы», — отозвался Грегори, ища взглядом то, что ему было нужно. Но металлический поддон на приставном столике оказался пуст. Выдроен и натерт до блеска, нужно отдать напарнику должное. Но девственно пуст. «Дай мне скальпель, нужно взять пробу воды из легких». Звон стекла снова прекратился, а сам Найлс, вооруженный метлой, наконец-то появился в зоне видимости. Остановился сбоку от стола, правда, на значительном расстоянии, чтобы лишний раз не приближаться к телу, и сложил руки на черенке своего орудия. «Зачем?» грек вскинул на него глаза. «В смысле зачем? Это как бы наша работа, да?» В ответ напарник бесхитростно пожал плечами. «Вытащили её из моря, значит, и вода в лёгких морская. Корлин сказал проверить, не придушили ли, написать отчёты и поскорее выдать тело родне. Зря резать не велел». «Корлин, ну, конечно же». Если Грег и ненавидел что-то больше тягучей, словно застывший мёд однообразной жизни Прима, так это кого-то, местного начальника отделения королевского сыска». Глубоко вздохнув, чтобы не сорваться на незаслужившем этого Найлзе, Грегори с раздражением принялся остаскивать себя перчатки, которые тут же с чувством швырнул в поддон, где стоило бы лежать рабочим инструментом, и, впечатывая подошвы ботинок в пол, направился к двери. «Да чего ты бесишься?» – донеслось вслед. «Нам же лучше!» Не лучше. Никому не лучше. Умершей девушке точно не лучше. Ей уже всё равно. Грек не ответил и только от души хлопнул дверью.